Роберт, пожалуйста, не успокаивайте меня и не бойтесь расстроить. Скажите правду. Дядя Чарльз тяжело болен? Нет, серьезного нет, даю честное слово. Не думаю, что это так. Он страдает этой болезнью около четырех лет. Вы ведь знаете, но теперь после перенесенной операции я думаю, что он просто ослабел и устал. Только всего. Операции? спросила Тони. Я не знала, никогда не догадывалась, вот из-за чего дядя Чарльз лежал в больнице. Конечно, после операции ему стало лучше. Он никогда не говорил мне, сказала Тони, больше обращаясь к самой себе, чем к лорду Роберту. Ей это казалось недостатком доверия к ней, нарушением как бы безмолвного соглашения о полной искренности, которая существовала между ними. Думаю, он знал, «Как сильно вас это расстроит!» — сказал Роберт, утешая ее. «Вы действительно так думаете?» Он был поражен, увидев, как снова засияло радостью ее лицо. «Да, конечно. Я действительно слышал об этом от моей сестры Гетти. По дороге домой они проходили мимо Морни. Дверь по обыкновению была открыта, и оттуда деслась ароматная волна духов. Тони остановилась. О, вдыхала она с восторгом. «Вы знаете, я думаю, что люблю духи больше всего на свете». Она весело рассмеялась и хотела продолжать путь. «Подождите минуту», — сказал Роберт, и раньше, чем Тони могла ответить, он уже был в магазине. Вышел оттуда, неся большую коробку пудры и ящичек с флаконами духов. «То, что вы больше всего любите, не очень дорого стоит». — сказал он, вкладывая пакет ей в руки. Она густо покраснела. «Я вовсе не хотела, чтобы вы их купили», — сказала она с огорчением. «Честное слово, не хотела, поверьте». «Совсем я не думал ничего подобного», — ответил Роберт. «Просто хочу, чтобы у вас осталась хоть какая-то память о сегодняшнем дне, чудесно проведенном нами вместе». «Как будто я когда-нибудь забуду это!» — воскликнула Тони с блестящими глазами. Окрыленная, влетела она по лестнице в квартиру мадам Деври. Симона валялась на кровати в комнате, которую занимала вместе с Тони, курила папиросу и читала книгу. «Хорошо провела время, привезла с собой шоколад. Он был мил с тобой, целовал тебя, и о чем мы беседовали?» — единым духом выпалила девушка. Томи сняла большую шляпу и примостилась в конце кровати. «Я божественно провела время», — сказала она, — «не привезла с собой шоколада, но массу лухов и пудры». Лорд Роберт был очень мил, свидетелем тому пакет от Марни. Он меня, разумеется, не целовал, и мы беседовали о тысяче вещей. О каких вещах? — настаивала Симона, глядя с удовольствием на Тони. — Такой человек должен был очень интересным быть, я так думаю. — Большей частью говорил я, — призналась Тони. — Говорили немного даже о стихах. — О, великий Боже! Какая потеря времени! — сказала Симона со вздохом. Ее мысли в отношении лорда Роберта были направлены совсем в другую сторону. — Удивляюсь, почему он не женат? — сказала Симона. «Не знаю», — быстро ответила Тони, — «он слишком привлекателен, чтобы жениться». Симона была сильно поражена, не могла понять, как можно делать двусмысленное замечание в наивном неведении. Перед тем, как лечь спать в эту ночь, Тони написала длинное письмо сэру Чарльзу, рассказав все о проведенном дне. «Ты не можешь себе представить, как я была счастлива, что лорд Роберт взял меня с собой». Все женщины только и смотрели на него. Он спросил о приключениях, и я рассказала. Ведь это пустяки, не правда ли? Ведь, в конце концов, он не родственник. Он купил мне духи, такую чудную, отвлекающую мысль вещь. Когда мы с тобой увидимся, я надушусь ими, и ты будешь поражен. Дорогой, не болен ли ты? Скажи. Лорду Роберту писала тетя Генриетта, что ты болен. «Не можешь ли ты послать мне открытое письмо или сказать Винерсу, чтобы он написал?» «Меня бы это успокоило. Была бы очень благодарна тебе. Эту неделю я много занималась, и, разумеется, мой французский язык стал намного лучше. Страшно легко учиться я нахожу. Пожалуйста, не забудь о письме, или я буду столь же несчастна, сколь люблю тебя».